Глава сорок пятая. «Ничего из этого не выйдет», — рассказывая по папскому кабинету и глядя на камераре, — говорила виктория «Даже если швейцарским гвардейцам и удастся отфильтровать все электронные помехи, им для того, чтобы обнаружить сигнал, надо быть над самой ловушкой. При этом ловушка должна быть доступной, не укрытой сверху. А что, если она находится в металлической, зарытой в землю коробке?» В таком случае обнаружить ее не удастся. А как быть, если в среду гвардейцев проник агент иллюминатов? Разве мы можем быть уверены в том, что поиск будет вестись с максимальной тщательностью? — И что же вы предлагаете, мисс ветра спросил Камерарий. Молодой клирик выглядел совершенно опустошенным. — Но это же совершенно очевидно, — раздраженно подумала виктория а вслух произнесла. — Я предлагаю, сеньор, чтобы вы незамедлительно приняли все меры предосторожности. Будем, вопреки всему, надеяться, что предпринятые командором поиски окажутся успешными. Но взгляните в окно. Вы видите этих людей? Эти здания за площадью. Автобусы прессы. Все они, скорее всего, окажутся в радиусе действия взрыва, поэтому вы должны действовать немедленно. Камерарий кивнул с отрешенным видом. Собственная беспомощность приводила викторию в отчаяние. Оливетти сумел убедить всех в том, что до взрыва остается масса времени. Но девушка знала. Если известие об угрозе Ватикану просочиться в средства массовой информации, то площадь Святого Петра уже через несколько минут будет забита зеваками. виктория видела, как это происходило у здания швейцарского парламента, когда в нем были захвачены заложники, а террористы грозили взорвать мощную бомбу. Тогда на площади перед зданием собрались тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть, как все произойдет. Несмотря на предупреждение полиции, толпа зевак только увеличивалась. Ничто не вызывает у людей большего интереса, чем человеческая трагедия. «Сеньор», — продолжала Витория, — «человек, убивший моего отца, находится где-то в городе. Каждая клеточка моего тела требует, чтобы я немедленно бросилась на поиски негодяя. Но я остаюсь в вашем кабинете, поскольку чувствую свою ответственность перед вами, перед вами и перед всеми остальными». «В опасности жизнь многих людей. Вы слушайте меня, сеньор!» Камерарий ничего не ответил. виктория чувствовала, как бешено колотится ее сердце. «Почему швейцарские гвардейцы не смогли установить место, откуда был звонок? Этот убийца — ключевая фигура в решении всей проблемы. Ему известно, где спрятана ловушка. Он, черт побери, знает местонахождение кардиналов. Схватить этого человека, и все проблемы будут решены». Витория понимала, что находится на грани нервного срыва. Подобное чувство бессильного отчаяния она испытывала лишь в далеком детстве, еще в то время, когда была сиротой. Тогда у нее не было способа с ним справиться. Неужели сейчас она не сумеет его преодолеть? «У тебя есть возможность убеждала она себя. «Возможности имеются всегда. Их надо лишь увидеть». Но все эти рассуждения оказывались бесполезными. Ее мысли продолжали путаться. Витория была научным работником и умела решать сложные проблемы. Но на сей раз она, видимо, столкнулась с проблемой, не имеющей решения. «Какие данные тебе нужны? Какую цель ты себе ставишь?» Такие вопросы задавала она себе и впервые за все время своей взрослой жизни не находила на них ответа. Дыхание ее стало каким-то прерывистым. Кажется, она начинала задыхаться. Голова Лэндона раскалывалась от боли, Ему казалось, что находится на краю пропасти, отделяющей реальный мир от мира безумия. Американец смотрел на Виторию и Камерария, но видел вовсе не их. Перед его мысленным взором проносились какие-то отвратительные картины. Взрывы, толпящиеся газетчики, наезжающие камеры четыре заклеменных человеческих тела. Шайтан, Люцифер, Носитель Света, Сата... Усилием воли. Ему удалось прогнать эти дьявольские образы. «Мы имеем дело с хорошо подготовленным террористическим актом», напомнил он себе, вернувшись к реальности. «С запланированным хаосом». В его памяти неожиданно всплыла лекция курса, который он прослушал, занимаясь исследованием символики древнеримских претеров. После нее Лэнгдон стал видеть терроризм совсем в ином свете. Терроризм. — говорил тогда профессор, — всегда ставит перед собой одну единственную цель. В чем она заключается? — В убийстве невинных людей, — предположил один из студентов неверно. Смерть является всего лишь побочным продуктом терроризма. — Чтобы продемонстрировать силу, — высказался другой слушатель, — нет. — Более яркого проявления слабости, чем террор, в мире не существует. — Чтобы вызвать страх... — произнес чей-то голос. — Именно. Это исчерпывающий ответ. Говоря простым языком, цель терроризма — вызвать страх и ужас. Эти чувства подтачивают силы врага изнутри, вызывают волнение в массах. А теперь запишите. Терроризм не есть проявление ярости. Терроризм — политическое оружие. Когда люди видят, что их правительство бессильно, они утрачивают веру в своих лидеров. Утрачивают веру. «Так вот, значит, для чего вся эта затея?» Лэндона мучил вопрос, как отреагируют христиане всего мира, увидев, что их кардиналы валяются на улице, словно дохлые собаки. Если вера не смогла защитить высших священнослужителей от происков сатаны, то на что же надеяться им, простым смертным? Лэндон казалось, что в его голове стучит тяжелый молот, а какие-то негромкие голоса распевают военный гимн. «Вера тебя не спасет!» Тебя спасут медицина и надувные мешки в автомобиле. Бог тебя не защитит. Тебя сможет защитить только разум, только просвещение. Верь лишь в то, что приносит ощутимые результаты. Сколько лет прошло с тех пор, когда кто-то расхаживал по воде Аки посуху? В наше время чудеса способны творить только наука. Компьютеры, вакцины, космические станции. А теперь даже и божественное чудо-творение. Вещество. Из ничего получено в лаборатории. Кому нужен этот бог? Никому. Наука — вот наше божество. В ушах Лэндона зазвучал голос убийцы полночь. Математическая прогрессия смерти невинной агнцы, возложенной на алтарь науки. Затем навязчивые голоса вдруг исчезли. призраки разбежались так, как разбегается толпа при звуках первого выстрела. Роберт Лэнгдон... Скочил на ноги настолько резко, что его стул откинулся назад и со стуком свалился на пол. Виктория и камера риге два не подпрыгнули от неожиданности. — Как я мог этого не увидеть? — прошептал лендон словно завороженный. — Ведь это было совершенно очевидно. — Не увидеть, что? — спросила Виктория. Не ответив на вопрос девушки, лендон повернулся к священнику и сказал. — Святой отец, в течение трех лет я бомбардировал кабинет его преосвященства просьбами открыть для меня доступ к архивам Ватикана. И семь раз я получил отказ. Простите, мистер лендон но боюсь, что сейчас не время выступать с подобными жалобами. Мне нужен немедленный доступ в архивы. Это касается четырех исчезнувших кардиналов. Не исключено, что я смогу узнать те места, где их собираются убить. виктория бросила на него изумленный, непонимающий взгляд. Камерарий явно растерялся и выглядел так, словно стал мишенью какой-то грубой шутки. Не могу поверить в то, что подобная информация содержится в наших архивах. Не стану обещать, что добуду нужные сведения вовремя. Но если вы допустите меня... Мистер Лэнгдон, через четыре минуты я обязан появиться в Сикстинской капелле, а архив расположен в противоположном конце Ватикана. «Вы ведь не шутите?» — спросил Виктория, заглядывая лендону в глаза. Казалось, в их глубине она хотела увидеть, насколько серьезны его намерения. «Сейчас не время для шуток», — бросил Лэнгдон. — Святой отец, — сказала Виктория, оборачиваясь к камерарию, — если имеется хотя бы малейший шанс узнать, где намечены убийства, мы могли бы устроить там засады и... — Но при здесь архивы? — недоуменно спросил клирик. — Каким образом в них может оказаться подобная информация? — На объяснение уйдет гораздо больше времени, чем у нас есть. Но если я прав, эта информация поможет нам схватить ассасина. Камерарий, судя по его виду, очень хотел поверить словам американца и почему-то не мог. Но в этих архивах хранятся величайшие тайны христианства, сокровища, на которые даже я не имею права взглянуть. Мне это известно. Пользоваться архивами можно, лишь имея письменное разрешение главного хранителя или библиотечного совета Ватикана. «Или прямое согласие папы», — добавил Лэндон. «Об этом сказано во всех отказах, которые направил мне ваш главный хранитель». Камерарий кивнул, подтверждая слова американца. «Не хочу показаться чрезмерно настойчивым», — продолжал Лэнгдон, «но если я не ошибаюсь, то папское разрешение исходит именно из этого кабинета. И, как нам всем известно, в настоящее время вы являетесь его хозяином». Учитывая обстоятельства, Камерарий извлек из кармана сутаны часы и посмотрел на циферблат. «Мистер Лэнгдон, для того, чтобы спасти церковь, я в буквальном смысле слова готов пожертвовать своей жизнью». По выражению глаз Прилата Лэндон понял, что тот говорит правду. Вы действительно уверены, что этот документ хранится в наших архивах? И вы действительно верите в то, что он способен помочь нам установить, где расположены эти четыре церкви? Если бы я не был в этом уверен, то не стал бы столько раз просить разрешение на доступ в архивы. Италия слишком далека от Соединенных Штатов, чтобы лететь туда, без уверенности его получить. Подобные вещи чересчур обременительны для скромного профессорского жалования. «Документ этот является старинный, умоляю!» — прервал его Камерарий. «Простите меня, но мой мозг уже отказывается воспринимать какие-либо дополнительные сведения. Вам известно, где находится секретный архив?» «Около ворот Святой Анны», — почему-то волнуюсь, — ответил Лэндон. «Впечатляюще!» — заметил Камерарий. «Большинство ученых полагают, что... в архивы ведет потайная дверь за троном Святого Петра». Весьма распространенное заблуждение в научных кругах. «Та дверь ведет в архив строительной конгрегации, учреждение, созданного папой Юлием II в 1506 году для строительства новой ватиканской базилики», — ответил Лэндон. «Обычно всех посетителей архива сопровождает ассистент-библиотекаря, но сейчас в архивах никого нет. Таким образом, вы получаете от меня карт-бланш». Учтите, что даже кардиналы не имеют права входить в архив без сопровождения. Заверяю вас, что буду обращаться с вашими сокровищами предельно осторожно. Главный хранитель даже не заподозрит, что я побывал в его владениях». Где-то высоко над их головами зазвонили колокола собора Святого Петра. Камерарий еще раз взглянул на свои карманные часы. «Мне пора», — сказал он. А затем после недолгой паузы добавил, глядя в глаза лендона Я распоряжусь, чтобы у архива вас встретил один из швейцарских гвардейцев. Я верю вам, мистер лендон Отправляйтесь. лендон был настолько взволнован, что некоторое время не мог говорить. А молодой служитель церкви, казалось, напротив, вновь обрел душевное равновесие. Камерарий был так спокоен, что это даже пугало. Протянув руку, он крепко сжал плечо Лэнгдона и произнес решительно «Желаю вам обрести то, что вы ищете, и как можно скорее».